Класс – коралловые полипы. Самый обширный класс морских кишечнополостных насчитывающий около шести тысяч видов. Это животные, ведущие исключительно прикрепленный образ жизни. Актинии живут отдельно друг от друга. Большинство же видов кораллов – колониальные формы, например, восьмилучевые красные кораллы, из которых изготавливают украшения. Другие – Мадрипоровые кораллы, разрастаясь, образуют рифы в теплых морях и океанах. По внутренней организации кораллы напоминают гидроидных. Тело имеет вид цилиндра, на одном конце которого расположено ротовое отверстие, окруженное щупальцами, другим концом, полип прикрепляется к грунту или в колониях, связан с другими членами через пищеварительную полость. У большинства кораллов. Хорошо развит известковый скелет, наружный или залегающий в мезоглеи. Актинии, крупные одиночные полипы, скелета лишены. Наибольшее число видов коралловых полипов составляет основу рифов, атоллов и островов. Эти кораллы играют важную роль в прибрежных сообществах, включающих значительное количество растений и животных. Коралловые полипы играют полезную роль в очищении морской воды от взвешенных органических частиц. Их используют как источник извести, строительный материал для постройки морских сооружений, молов и причалов. Редкие черные и красные кораллы идут на изготовление украшений. Интересно знать, сила действия яда стрекательных клеток, у разных кишечно-полосных не одинаково. Так, после прикосновения к черноморским актиниям и полярным медузам, человек ощущает легкое жжение. а от яда небольшой дальневосточной медузы крестовичка у человека на коже появляются волдыри, не имеют руки. Ученые установили, что медузы четко улавливают звуковые колебания и задолго до приближения шторма отплывают от берегов. На основе этого наблюдения создан прибор ухомедузы, позволяющий определять приближение шторма примерно за 15 часов